75-е, февраль 24 -е. «И в духе носился творя сказано в одном древнем манускрипте. Когда бытие переносится в мысль, утверждается примат духа, мысль над всем. Что же может ограничить мысль? Только пределы сознания. Потому говорим о его расширении и ставим как цель беспредельность. На этом пути дальние миры будут вехами, указывающими направление в мировое пространство. Важно, чтобы сознание отважилось покинуть пределы земли и устремиться в просторы космоса. В беспредельном пространстве вне тела, где мысль там и мы, где мысль там и дух, там и дом, там и место пребывания. Но место пребывания найти там нельзя, если мысль лишена содержания и формы. Потому говорим, создайте и утвердите мышление дальних миров. Они отзвучат на устремление ваше и наполнят сознание мыслью о них и обогатят его сущность, раздвинув горизонты понимания и тем расширив существующий для сознания мир. На недоступную вершину можно взобраться по спущенному сверху канату. Таким канатом для духа, протянутым из беспредельного пространства, будет иерархия света. Отклик, устремление к дальним мирам явно получит, если идет оно по линии иерархии. Сознание, устремленное в глубины космоса, и вооруженное владыкую Света, не потеряется в нем, ибо магнитно связано с мощью, стоящей поверх пространственных ограничений материального мира. И тогда можно сказать, что дух устремленный несется в пространстве Творя. Нелегко оторвать мысль от привычного окружения. Но еще труднее представить себя около объекта устремления мысли, представить себя в духе вне тела. Пусть в начале это будет лишь только частично, по принципу деления духа. Устремленные части духа принесут дальнюю весть. Мысли восприняты, можно запомнить и записать. Царство мыслей не ограничено расположением тел материальных в пространстве. будь это даже система миров, космическая мысль несется поверх. Мысленные сношение с дальними мирами возможно и человеку доступно. Лучи дальних миров видимы даже физическим глазом. Их свет — это мост, соединяющий космопространственные тела. Магнетизм луча велик. Его сущность не исчерпывается доступным наблюдению спектром, Луч несет в себе отраженную сущность светила, выражая ее точно так же, как сущность океана выражается в капле воды из него. По лучам дальних миров идет единение с ними. И птицы, солнце-возвестники, утром солнце лучи получая, чуют сокрытую в них сущность светила и ответствуют явно. В утренней песне хвалу воздавая ему. Пусть пример малых собратьев указанием служит, как можно воспринимать лучи света посланием из дальних миров. Мысль, устремленная к дальней звезде, вернется оттуда, магнитно обогащенная ее элементами. Но нужно, чтобы мысли сопутствовал дух, устремленный в пространство. Ближайшим объектом устремленному духу дается звезда Матери Мира. Лик свой сокрывший ждет, чтобы дети земли к ней обратились, ждет, чтобы насытить могла она лучами своими устремлений их. Вам говорю, устремитесь, и сияние беспредельности зальет вас.